неизвестному другу приславшему мне стихотворение не может быть умру я скоро жалкое наследство о родина оставлю я тебе под гнетом роковым провел я детство и молодость в мучительной борьбе недолгое нас буря укрепляет хоть ею мы мгновенно смущены Но долгое навеки поселяет В душе привычки робкой тишины. На мне года гнетущих впечатлений Оставили неизгладимый след. Как мало знал свободных вдохновений! О, Родина, печальный твой поэт! Каких преград не встретил мимоходом Своей угрюмой музой на пути? за каплю крови общую с народом И малый труд в заслугу мне сочти. Не торговал я лирой, Но бывало, когда грозил неумолимый рок, У лиры звук неверный и сторгала моя рука. Давно я одинок, Вначале шел я с дружной семьей, Но где они, друзья мои, теперь? Одни давно расстались и со мною, перед другими и сам я запер дверь. Те жребием постигнуты жестоким, а те пришли уже земной предел. За то, что я остался одиноким, что я ни в ком опоры не имел, что я друзей теряя с каждым годом встречал врагов все больше на пути. Закаплю крови общую с народом, Прости меня, о Родина, прости. Я призван был воспеть твои страдания, Терпением изумляющий народ, И бросить хоть единый луч сознания На путь, которым Бог тебя ведет, Но жизнь, любя к ее минутным благам, Прикованный привычкой и средой Я к цели шел Колеблющимся шагом И для нее Не жертвовал собой И песнь моя Бесследно пролетела И до народа Не дошла она Одна любовь Сказаться в ней успела К тебе Моя родная страна, За то, что я Черствее с каждым годом, Ее умел в душе моей спасти, за каплю крови, общую с народом, Мои вины, о, Родина, прости. 1867 год